Глава 56. Амандина зажгла ночник. Странные большие тени легли на потолок, на стены. Только её спальня выходила окном в лес. По ту сторону стекла, за глухими стенами и плексигласом с прочными изолирующими стыками, Фонг уже спал. Молодая женщина спустила ноги на холодный пол, накинула атласное кимоно и завязала на талии пояс. За окном трепетала листва, первая преграда перед лесной тьмой. Амандина скользнула в коридор, который вёл в её гостиную. Мигали красные огоньки: датчик влажности, контроллер воздуха, детектор дыма. Она взглянула в угол комнаты, и её сердце забилось чаще. Детектор присутствия не включился, когда она вошла, а это было ненормально. Взгляд её переместился к входной двери вдали, за многочисленными стеклянными стенами. Лампочка тревожной сигнализации горела красным. Она не была активирована. Не может быть. Амандина была уверена, что включила её, придя домой. Она зажгла свет, бегом пересекла гостиную, открыла дверь, выходившую в другой застеклённый коридор. Поворот и ещё два коридора, разделённые стеклом, дверь, наконец, вход. Амандина включила сигнализацию на опцию дом. Дважды пискнула: "Входы защищены". Заодно она проверила, заперта ли входная бронированная дверь на ключ. Всё было в порядке. Неужели Фонк вставал, пока она принимала душ, и отключил сигнализацию? Нет. Это глупо. Тогда в чём же дело? Её подводит память? В конце концов, может быть, она и забыла. В последние дни всё перемешалось в её голове. Снова раздался стук за её спиной. Амандина развернулась и едва успела увидеть, как что-то чёрное скрылось за углом, где сходились две стены. Прилив адреналина. Её рука схватила первый попавшийся предмет статуэтку из розового камня, сантиметров 30 высотой. Что здесь? Что вы? Я позову полицию. Голос её дрожал. Она осторожно подошла к углу, готовая ударить. Никого. Неужели она сходит с ума? Она кинулась к столу в гостиной за мобильным телефоном. За стеклом в гостиной фонгу упала на пол оригами. Амандина видела, как бумага плавно покружилась, прежде чем коснуться пола. Значит, всё-таки кто-то был. Но как эта тень могла оказаться в другой комнате? А если их в лофте несколько? Грабители. Она опустила глаза. прямо перед ней на дубовом паркете темнели два пятнышка амандина осторожно приблизилась и обнаружила что это крошечные экскременты что это значит она почувствовала как волосы у неё встают дыбом тонкое синее одеяло которое она оставила возле ножки дивана зашевелилось само собой точно призрак Амандина постояла несколько секунд, остолбенев, не в силах принять решение, потом метнулась и со всей силы обрушила статуэтку на нечто, копошившееся под одеялом. Раздался жуткий виск. На синей ткани выступила кровь. Молодая женщина приподняла одеяло кончиками пальцев, тяжело дыша. Горло у неё сжалось. Там лежала большая крыса. Она размазла ей голову. Амандина отпрянула, зажав рот рукой, едва сдерживая рвоту. Откуда здесь взялась эта мерзость? Как зверёк под завязку напичканный вирусами и бактериями мог проникнуть в эти герметичные стены? В полки теперь крысы? Этого не может быть. Стук возобновился, совсем близко. Ещё одно орегами упало на пол. Амандина вздрогнула и увидела, как длинный чёрный хвост скрылся за креслом справа от неё. Она обернулась, почувствовав присутствие за спиной. Снова крыса, ещё больше, с поразительной быстротой бежавшая вдоль плинтуса. Она направлялась в её спальню. Эти мерзкие твари заразят весь дом. Откуда они вылезли? Из труб? Из канализации? Видно, что-то неладное творилось под землёй, если крысы выбирались наружу. Молодая женщина подумала о стрелках сейсмографов, которые подрагивали за несколько дней до извержения вулкана. Эти беглые крысы были подобны стрелкам вестники несчастья. Она промчалась по коридору и ворвалась в свою спальню. Тварь пряталась под её кроватью. просто не колехались с обеих сторон. Крыса вскочила и побежала вдоль плексигласа. Амандина приближалась, подняв своё оружие. Зверёк, поняв, что загнан в ловушку, зашипел. Усики дрожали, два ряда мелких зубов обнажились на острой морде. Защита крысы, нападение. Зверёк прыгнул на Амандину, та взвыла, а тварь, проскочив между её ног, метнулась к двери. Молодая женщина не чуяла под собой ног, так она испугалась. Ей пришлось сесть на кровать. Когда она поддела глаза и посмотрела в комнату Фонга, ей показалось, что она сейчас умрёт от остановки сердца. Под его простынями что-то шевелилось. Она закричала и ударила в перегородку изо всех сил, но стекло было слишком толстое. Палец дощупал усилитель звука, до да упора вдавил кнопку. Фонг Проснись. Он не шелохнулся. В панике Амандина выбежала из спальни. Из-за сложной архитектуры лофта ей понадобилось 30 секунд, чтобы добраться до противоположной двери, которая была приоткрыта. А ведь Фонк всегда её закрывал. Амандина не надела маску, забыла про все предосторожности. Когда она вбежала в спальню, крысы были повсюду. Десятки жирдых мерзких телят сновали по полу, принюхивались, копошились под одеялами. Одна крыса упала Амандине на голову, запуталась лапками в её коротких волосах. Женщина взвыла, завертелась во все стороны, размахнувшись, отшвырнула зверька в стену. Другая тем временем приближалась к лицу Фонга. Амандина подняла статуэтку и размазала ей голову. Твари поднимали морды и прыгали. Откуда-толезли новые множество, раскатываясь по полу как шарики. Когда Амандина снова посмотрела на мужа, его рот был открыт. Два чёрных глаза сверкали в глубине горла. Амандина отчаянно вскрикнула и проснулась, обливаясь потом. Она лихорадочно металась, била себя по рукам и ногам, словно стряхивая нечисть. Окончательно проснувшись, она дотянулась до ночника и включила свет, тяжело дыша. Всё было чисто, неподвижно. Полная тишина. Фонк спал, укрытый простынями, с безмятежным лицом. Его грудь мерно вздымалась и опускалась. Какой ужасный кошмар. Амандина, однако, встала, чтобы всё проверить. Сигнализация работала, стояла тишина, а ригами лежали на месте. В стерильном лофте не было ничего и никого, кроме них двоих. Две крысы в лабиринте. Амандина кинулась в ванную и встала под душ. Она тёрла, тёрла, тёрла, пока не ощутила острую боль. Полчаса спустя она открыла ящик комода. достала оттуда бритву с остро заточенным лезвием и поднесла её к своему лицу